Мы ведь всегда так говорим, даже очень больному пожилому человеку. И я хотел сказать, даже воздуха в грудь набрал. Но Анастасия вдруг сжала мою ладонь, и я не произнес ни единого слова. Заговорил прадед, обращаясь к Анастасии. «Тобой творимое пространство, внученька Анастасия, чем ограничивает твоя мысль?» «Мысли мечта в единой слились, ограничений не встречая», — ответила Анастасия. И тут же прадед Новый задал ей вопрос. «Тобой творимый мир людские души принимают. Скажи, ты действуешь энергией какой? Такой, что взращивает дерево, бутоны раскрывает, превращая их в цветы. Какие силы могут воспрепятствовать твоей мечте?» мечтая Я не моделирую препятствий, преодолимое лишь вижу на пути. Вольна во всем ты, внученька моя Анастасия. Прикажи моей душе в тебе угодном воплотиться. Приказывать себе позволить не могу ничьей душе. Душа вольна, Создателя Творенья. Но буду я мечтать, что вы в прекраснейшем саду, мой милый дедушка, твоя душа нашла достойное воплощение». Возникла пауза. Новых вопросов про дедушка не задавал, и тут снова к деду, обращаясь быстро, заговорил Володя. «А я тоже тебе приказывать не буду, дедулечка, но только я тебя очень сильно попрошу. Ты побыстрее воплощайся вновь на земле своей душой. Ты вновь возникнешь молодым и будешь лучшим другом мне или еще кем-то станешь для меня». «Я не приказываю, а просто говорю, «Пускай, дедулечка мой Моисей, «твоя душа во мне с моейю рядом будет». При этих словах величественный старец повернулся к Володе, медленно опустился перед ним сначала на одно колено, потом на второе, наклонил седую голову, поднес губам маленькую детскую ручку и поцеловал ее. Володя обхватил его за шею, и что-то быстро стал шептать ему на ухо. Потом прадед встал с колен и помогал ему, очень пожилому человеку, всего один ребенок. Даже сейчас, в который раз, вспоминая ту сцену, я не могу понять, как это произошло. Они просто держали друг друга за руки, и прадед встал, ни на что не опираясь. Поднявшись, он сделал шаг в нашу сторону, поклонился и, больше не сказав ни слова, повернулся, протянул руку внуку, и они пошли, держась за руки и разговаривая. Чуть поодаль шел второй дедушка, не прерывая их беседу. Я понял, про дедушка Анастасии уходил навсегда. Он уходил умирать. Я неотрывно смотрел вслед уходящему ребенку и старцу. Еще раньше, со слов Анастасии, Мне было известно ее отношение к современным кладбищенским ритуалам и похоронам. Я даже писал об этом в предыдущих книгах. Она, а значит и все ее близкие, жившие и живущие сейчас в тайге, считают, кладбищ быть не должно. Они похожи на отхожие места, куда сбрасывают ставшее никому не нужным безжизненное тело умершего». Считают, что люди боятся кладбищ потому, что там совершается противоестественное действо Считают, что именно родственники умершего своей мыслью, своими представлениями о нем, как обезвратно ушедшим, не дают его душе вновь воплотиться в новом своем земном воплощении. Анализируя виденные мною похороны, я стал тоже склоняться к такой же мысли — Уж слишком много в них фальши. Ах, как убиваются родственники по умершему, а всего через несколько лет пойдешь на кладбище, а там ухоженная могилка десяти-двадцатилетней давности — редкость. На месте запущенных могилок кладбищенские работники роют уже новые. Всеми забыт похороненные — Ничего от его пребывания на земле не осталось. И даже память о нем никому не нужна. Зачем он родился? Зачем жил, если такой конец? Анастасия говорит, что тела усопших нужно хоронить в собственном поместье, не фиксируя их могилки специальными надгробиями.